Глава 34 четвертая. Некоторые мужчины не созданы для работы и уклоняются от нее, покуда есть возможность. Когда совесть все же принуждает их заняться трудом, они зачастую выбирают самую тяжелую работу, какую могут найти, возможно, в качестве самонаказания или чтобы доказать, что им по плечу тяжкий труд. Клод устроился на временную муниципальную работу по уборке снега. Для многих снег был проклятием, Но для безработных и детей он был настоящим подарком. Несмотря на войну, забравшую большинство мужчин на фронт, а всех остальных обеспечившую хорошо оплачиваемыми рабочими местами, снег все равно оставалось кому разгребать. Этим занимались те, кто был слишком стар или слишком молод для постоянной работы. Студенты, ищущие возможности положить в карман несколько долларов, и бродяги. В одном из дальних районов Бруклина был начальник службы по вывозу мусора, который был словно рожден, чтобы нанимать студентов на уборку снега. Хенни Клин дослужился до своей должности с самых низов. Он начинал дворником. Снова и снова проходил экзамен для государственных служащих. Пока, наконец, не сдал по блату, выбился в суперинтенданты, И наряду с другими обязанностями получил власть нанимать и увольнять студентов. Ему нравилось брать их на уборку снега, потому что он на дух не переносил тех, кто учился в университете. Когда Клод пришел наниматься на работу, Хенни оглядел его с ног до головы и счел ценным трофеем. «Из какого ты колледжа?» Клод задержал взгляд на мочки левого уха Хенни и ответил. «Из того, где учатся на своей шкуре». «Ты мне тут не умничай!» — рыкнул Хенни. «Хотя я не виню тебя за то, что тебе стыдно признаться, что ты студент. Только тебе меня не одурачить, я вашего брата за милю чую!» «Как интересно, сэр!» — откликнулся Клод. Он не отрывал взгляда от мочки уха Хенни, и тот все больше нервничал. Хенни повел головой. Взгляд Клода последовал за мочкой. «Да!» Туфли твои тебя выдают. Честный работяга не станет носить тонкие туфли на тонкой подошве. Я всегда говорю, покажите мне туфли, и я скажу, что это за человек». «Это очень умно, сэр. Я знаю, что ты из колледжа. Ну же давай, из какого?» «Пусть будет Оксфорд». «И где этот Оксфорд?» «В Миссисипи». «Значит, ты студент. Родился с серебряной ложкой во рту». Окончил тем, что клянчишь у меня работу и тяжелую, к слову сказать, грязную работу. А теперь посмотри на меня, — самодовольно продолжал Хенни. За всю жизнь проучился в школе не больше трех лет. По мне это видно? О, никак нет, сэр. «Всему, что я знаю, я обучился сам. А знаю я порядочно. Я приехал сюда тридцать лет назад. Желторотый ирландец с чемоданом пожитков. Я ничего не знал. А посмотри на меня сейчас». «Ух ты!» — с восхищением выдохнул Клод. Он вытянул шею, чтобы видеть мочку уха Хэнни еще лучше. «В чем дело?» — спросил Хэнни. «Ни в чем?» «Жди здесь. Мне нужно прособеседовать остальных господ-студентиков». Хенни отделил зерна от плевел. Потом он построил зерна в шеренгу, зачитал им инструкции, выдал по лопате и отвел туда, где им предстояло работать. Потом он вернулся к себе в контору, в помещении, арендованном у лавочника и тщательно изучил свое левое ухо в туалетном зеркале. «Тот тип так на меня пялился, — подумал он, — что мне уже стало казаться, будто у меня в ухе вошь ползает». Когда уборщики снега отработали пару часов, Хенни явился к ним с утренним напутствием. Объектом одного он выбрал Клода. «Загребай, студент, загребай! Мы тут не ромашки собираем!» Некоторые из уборщиков остановились, опершись на лопаты. Хенни только того и ждал. «Что, репетитор дал передышку? Значит, ребятки, у вас есть шанс завязать со своей дребеденью!» Хенни встал в позу капитана команды болельщиков и принялся скандировать. «Раз-раз-раз! Раз-раз-раз! Загребай, загребай! Раз-раз-раз!» Один из уборщиков загоготал, другой широко осклабился. Еще один отвернулся, чтобы сплюнуть. Кое-кто удивился, кое-кто сконфузился, а Клод уставился на левую мочку Хенни. Он не отводил взгляда, пока Хенни не почесал ухо, и тогда снова принялся накидывать снег в кучу. Устроенное Хенни представление собрало маленькую толпу, в основном стариков, которым было нечем заняться, и матерей с маленькими детьми, вышедшими за покупками. «Эти дяди — студенты колледжа», — сказала одна из них сыну. «Откуда вы знаете, миссис?» — поинтересовался словоохотливый старичок, услышавший ее замечание. «Потому что на некоторых нет пальто. И потому что так сказал мистер Клин». «Значит, они студенты?» Задумчиво протянул старик. «Ну да». «И что это доказывает, миссис?» «Я не говорила, что это что-то доказывает. Я просто сказала, что это факт. Они студенты колледжа». Ближе к вечеру, устав до смерти, но с деньгами в кармане, Клод отправился к отцу Флину на аудиенцию, которую устроила для него милочка Мэгги. Он с радостью воспользовался приглашением священника и погрузился в обитое потертой коричневой кожей кресло с прорезными деревянными подлокотниками и откидывающейся спинкой. Клод с удивлением отметил, что гостиная священника оказалась похожей на любую другую гостиную в комфортно обустроенном доме. Он ожидал, что она будет похожа на церковь в миниатюре. Падавшие в окно косы лучи лимонно-желтого зимнего солнца просвечивали сквозь ополовиненный стеклянный графин с этерном, подарком одного из прихожан. Графин отбрасывал на полированную деревянную столешницу бледно-золотистую тень. На письменном столе стояла подставка с трубками, каждая из которых была сделана с любовью подарком. И хьюмидор с табаком от Ван Клиса. В комнате приятно пахло булькавшим на кухонной плите кофе, сладковатым табачным дымом и теплым паром после глажки свежевыстиранного белья. За окном угадывались чахлые ветви голого куста. Клод знал, что это было сокровище священника — куст сирени. Милочка Мэгги про него рассказывала. Отцу Флину было известно о цели визита Клода, обменявшись с ним замечаниями о погоде, ситуации в мире, войне, и когда оба они сошлись во мнении, что к Рождеству солдаты не успеют выбраться из траншей, отец флин набил трубку, разжег ее и откинулся на спинку кресла. «Как я понимаю, вы хотите жениться на Маргарет и договорились с ней заключить брак по католическому обряду». «Да, сэр, какой вы веры!» «О, я христианин в широком смысле», небрежно ответил Клод. И слишком поздно понял, что совершил ошибку. Он увидел, как посуровило добродушное лицо священника и насторожился в ожидании ответа. «Если бы я спросил вас о ваших политических взглядах, вы, несомненно, ответили бы, что являетесь гражданином в широком смысле, верно?» Клод отвел взгляд в сторону. «Я имею в виду, Отец Флинн сделал вторую попытку. «Какова ваша конфессиональная принадлежность? Я не еврей, если вы на это намекаете». «Подобное утверждение», — холодно возразил отец Флинн, чеканя слова, «должно делать со смирением, а не со пломбом». «Простите», — пробормотал Клод. «Ибо наш Господь был евреем». Отец Флинн подумал. Как рукоположенный священнослужитель я должен возлюбить его, понять и простить. Но как частное лицо, Джозеф Флинн, я нахожу его омерзительным. Прости меня, Господи. Клод подумал, он меня ненавидит, совсем как ее крестная. Как меня ненавидит каждый, кто любит ее. Каково было вероисповедание ваших родителей? Не знаю. Вы, не католик, пришли... "Ко мне", резко заявил отец Флин. "Просить разрешения жениться на католичке? Я не дам вам разрешения, если я не знаю, кем были мои родители", тихо ответил Клод. Отец Флин очень осторожно положил трубку на стол. Он соединил кончики пальцев, откинулся на спинку кресла и стал ждать. Он ждал. Ждать пришлось долго. Наконец, отец Флин нарушил молчание. «Да, сын мой. Я вырос в интернате, где не принимали в расчет религию. В очень хорошем интернате. Его кто-то оплачивал. Мне дали хорошее образование. За него кто-то заплатил». «Ясно», — сказал священник. И ему действительно стало ясно. Он понял, почему Клод был таким, каким он был. «Вы рассказали, Маргарет?» «Нет, я не рассказывал никому на свете» кроме вас. Расскажите ей. Если я предпочту ей не рассказывать, вы расскажете сами. Как священник я не могу нарушить тайну исповеди. Как мужчина я не предам оказанное мне доверие. Спасибо, сэр. Святой отец, — поправил священник. Святой отец, — повторил Клод. Но расскажите ей, сын мой. Она достойна того, чтобы это знать». Думаю, она уже знает. Клод ощутил невероятное умиротворение. Он чувствовал огромную теплоту по отношению к священнику, почти нежность. «Вот почему он бродит по свету», — размышлял отец Флин. «Каждый раз, отправляясь в новое место, он думает, что найдет там частицу того, что выпало из его жизни». Разговор продолжился. Клод сказал, что хотел бы обратиться в католичество. Отец Флин ответил, что католиком нельзя стать, просто попросив об этом. Необходимо пройти обучение, изучить историю церкви и теорию богословия. На это потребуется время. Кроме того, остается вопрос веры. Ее нельзя изучить. Вы не можете обрести ее, просто заявив, что она у вас есть. Она должна прийти к вам изнутри. Никто не скажет вам, как. Когда вы обретете ее, вы это поймете сами. Только тогда вы станете католиком. Сколько нужно времени? Это ради Маргарет. Я хочу, чтобы мы с ней были едины во всем. К некоторым вера приходит быстро, к некоторым запаздывает. А ко многим не приходит вообще. В комнате успело стемнеть. Вошла экономка, чтобы включить свет. Она с горечью в голосе сообщила, что больше не может держать ужин отца на плите. Блюдо уже пересохло. Отец Флин извинился и попросил ее снисхождение еще на пять минут. Он ее немного побаивался. Бормоча себе под нос, экономка вышла из комнаты. «Перед ужином я всегда наливаю себе бокал Сатерна. Составите мне компанию?» Клод согласился. Когда священник встал, он тоже поднялся и с облегчением отметил, что в кои-то веки ему не сказали «сидите». После тепла гостиной на улице казалось особенно холодно и одиноко. Клод отправился в буфет при пекарне и выпил несколько чашек кофе, заев их парой пончиков. Он устал до смерти. Накануне, спеша к милочке Мэгги, он преодолел несколько миль снежных заносов. Большую часть ночи он провел без сна, в разговорах. И целый день разгребал снег. Клод не знал, сколько времени просидел в буфете. Он проснулся от того, что его трясла дородная женщина. «Мистер, здесь нельзя спать. Идите домой». Клод добрался до кинотеатра, где работала милочка Мэнги. Когда он возник перед ней за стеклом кассы, она задохнулась от жалости. Он выглядел усталым и промокшим до нитки. Она дала ему билет и попросила подождать ее в зале. Ей оставалось работать еще час, а потом она приготовит ему горячий ужин. Клод, пошатываясь, зашёл в кинозал и рухнул на сиденье в заднем ряду. Самую провокационную часть рождения нации он крепко проспал.